В комнате было украшено многими портретами. Слева портрет гения Лисимуса Соловьёв серост в мундире и в сияющих сапогах. Он смотрел на противоположную стену, с которой ему отвечали восхищёнными взглядами Христос, Маркс, Энгельс и Ленин. В этой комнате, в углу, за большим столом со многими телефонами и даже с электроном, сидела средних лет секретарша в форме полковника. Ответив на наши приветствия самой дружелюбной улыбкой, она скрыла за кожаной дверью и тут же, вернувшись, пригласила нас в кабинет. Кабинет был большой, старинный, из прежней жизни. В нём была дорогая мебель, кожаные диваны, кресла и длинный стол для совещаний. Другой стол, письменный, с десятком телефонных аппаратов разного цвета, стоял в дальнем углу, и за ним под поясным портретом Гениалисимуса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 Дзержин представил нас друг другу, и я узнал, что передо мной первый заместитель гениалиссимуса по Безо, главный маршал Москарепа, пятижды герой Москарепа, герой коммунистического труда, Берий Ильич Взрослый. Берий Ильич обнял меня как родного, похлопал по плечу, сказал «Ах,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 подхватил держим, чем его вовсе поверг меня в изумление. Откровенно говоря, от всего этого мне стало немножечко не по себе. Да, конечно, продолжал маршал. В реальной жизни не всё бывает так, как во сне. Не всё так легко удаётся. И коммунизм наш получился не совсем такой, как мы планировали. Маркс нас немного подвёл, а шипса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 скричал маршал и вскочив с кресла забегал по комнате как молодой классик Некитич я вам вот что скажу послушайте меня внимательно ваша точка зрения совершенно ошибочна искусство не отражает жизнь а преображает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 И нам совершенно точно известно, что первичное вторично, а вторичное, вторичное первично. Ну, это уж совсем чепуха, сказал я неожиданно для себя самого. Это какая-то это физика гегельянства и кантянства. На самом деле первичное первично, вторичное вторично. Вот сколько меня жизнь не учила, а язык за зубами держать не научил. Сколько раз внушали мне умные люди элементарное: пришло тебе что-нибудь в голову, не ляпай сразу, подумай, стоит ли твоя мысль того, чтобы я сразу выкладывать моё незрелое высказывание. Подействола на маршала и держи на самом решительном, и, может быть, даже злодейщем для меня образом. Дериильич, не слово не говоря, вернулся на место, сел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 Первичная вторична, а вторичная первична. Вы можете сослаться на Маркса и на тех, кто вас в свое время учил, что материя первична, а сознание вторична, но эти же ваши учителя сами себе противоречили. Требовали от людей сознательности, а от материального вознаграждения уклонялись, теория противоречила практике.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 Он опять посмотрел на её в душу, и мне опять стало не по себе. Вдруг он засмеялся и стал говорить в более тёплом тоне: "Вообще-то, я вам уже об этом сказал, Роман довольно-таки злой. Вы как бы дерёте шило и колети в самое больное место". Но фантазии богаты, читать во всяком случае не скучно. Честно говоря, я много смеялся, а иногда даже и плакал. Да, там вообще так, я бы сказал, смех сквозь слёзы. Да, поддержал его Дзержин. Эта вещь написана не просто для смеху. Да-да, согласился маршал. Вещь серьёзнее, чем кажется с первого взгляда. Хотя надо сказать, что описанием теневых сторон жизни вы, может быть, зло потребляете, смакуете их.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 — Нигде не описывал. Это, может быть, ваши агенты подсмотрели. — Ну, не надо, — поморчился маршал, — не надо нам в сказке рассказывать. Вы же не глупый человек и видите, что мы все про вас знаем. А вот, скажем, когда вы сон описываете, это дело совсем другое. Я даже удивился. Оказывается, вы умеете изображать и хорошие. Я когда читал про то, как там солнце всё время светит, пальмы растут, птички поют и девушки ходят в теннисных юбочках, когда я дошёл до описания этого сна, а там сначала непонятно, что это сон. Я подумал, ну, вот, вот, вот, умеет же Сукин сын. И я же ждал, что дальше и всё будет в этом же духе. И только-то я разогнался, а тут снова здорово. Свинина вегетарианская. Тьфу! Он сплюнул, изложив руки за спину, прошелся по кабинету. И вообще, что это вы все? Свинину забыть не можете. Мы же вам дали все. Вам и яичницу подают, и ветчину, и паштет, и икру всякую. Ну, чего вам еще не хватает? Кофе?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 Он удивился ещё больше. Вы что, до сих пор не знаете, кто такой Горизонт Тимофеевич? И посмотрел он Держина. Держин посмотрел на меня. Я пожал плечами. Горизонт Тимофеевич Разин объяснил маршалу всё ещё волнуясь, является председателем редакционной комиссии и по существу можно даже сказать и так наместником Генналисимуса. на земле. Слушайте, вы уж, пожалуйста, с ним не спорьте, что он будет предлагать, на всё слушайтесь. В крайнем случае потом мы что-нибудь отобьём. А ну-ка я на вас посмотрю. Это вас, конечно, так себе, ну да ладно, поправьте воротничок и пойдём. А ты подожди нас здесь, сказал он, держину